Тут дверь конторы распахнулась, и на пороге возник Игнат Полувешкин, приказчик, глава местной торговой конторы, гостя государева Никодима Аниканова, одного из толпов Вестынского товариства. Он был одет в богатое платье иноземного покроя, а на плечах его лежали тщательно завитые на иноземный же манер длинные локоны. «Пахом Давмонтыч!» — обиженно начал он, войдя. «Ну, чего же это ты? С дальних краев пришел, с самой родины, а к старому приятелю и зайти невместно?» Он покосился на поднос с кофейником. «Да я б тебя не токма кофеем напоил». Пахом рассмеялся. «Так кто, Игнат Дементич, и ныне не поздно сделать...» Токма, вот все формальные дела улажу. А то капитан порта у нас шибко строг. Эван какими книгами кидается. Ну так и через час жду вас, с офицеры, у меня в гостях, в новом доме. Никодим Панкратич знает, куда идти. Все наши соберутся. Победаем да и вести с родины послушаем. А то в порту говорят, к вам тут недалече шхуна привязалась. Обеспокоенно поинтересовался он. «Все без урону прошло», — успокоительно махнул рукой пахом. Ушнырь, шнырь!» — пробурчал Никодим, когда за приказчиком закрылась дверь. «В любую щель без мыла влезет. Со всеми французами уже в друзьях, и все лобки от их переймал. Казаки, кой остров патрулируют, не раз уже докладывали» что его подводы со стороны кривой бухты груженные шли, точно с контрабандистами дела завел. — Да тебе-то что за дело? — удивился пахом. — Ты что, таможня государева, что ли, осем печешься? — Не таможня, — ворчливо отозвался Нехадим. Не таможня, а все одно в делах порядок должен быть. — Это ты о ком? Прищурился пахом, не как о купцах, а я-то гадаю, о ком это никодим насчет порядка-то. Он насмешливо покачал головой. А ты не смейся, повысил голос Никодим. Я тебе одно скажу. Игнашка Полубешкин через свою жадность нас всех может под монастырь подвести. Ты что думаешь, те тати. Что игнашки контрабанду возит, и те, кто испанские города зарит, разные. Вот то-то. А как они вызнают, что у нас товара дюжи много скопилось, либо серебра добро, так и нами, можешь мне поверить, не побрезгуют, а все через жадность. Ну ладно, примирительно отозвался Пахом. Скупца, Честно, дело вести требует все одно, что с медведя летать. А вот повар у него славный. Так что давай, пиши все, что потребно, да я и пойду. Мне еще на корабле кое о чем распорядиться надо, а потом и на обед тронемся. Ну, ежели Игнашка так тебе не по нраву, представь, что к его повару на обед идешь. Несмотря ни на что, обед У Полубешкина удался на славу. Хоть Никодим и ворчал, что у него от всех этих иноземных изысков Живот десаводит. Щей вы! Но взаимная нелюбовь капитана порта и приказчика Была всем давно известна. Собравшаяся компания, в коей были представлены капитаны И штурманы кораблей, токмо прибывшего конвоя И весь цвет здешнего общества — от стрелецкого десятника и казачьего есаула до всех одиннадцати французских торговцев и шести русских приказчиков. Обедом остались вельми довольно. Русских волновали вести с родины. Но и французам тоже было интересно, а что там творится на большой земле. Заслышав о великом Тегале, кое наложил на страну царь, приказчики заметно посмурнели и принялись уныло переглядываться. А стрелец и казак, наоборот, повеселели и принялись друг друга подначивать, будто им с тех денег должно было что-то перепасть. А потом к гостям вышла младшая дочка Полубешкина, коей он нанял француза-воспитателя. И усевшись на стул с подложенной на седалище подушкой, потому как по малости лет не совсем доставала до клавиш, сыграла, чего не то, накупленным приказчиком за бешеные деньги клавесине. Клавесин тот был привезен на Карибы лет 20 назад каким-то английским чином. А после того, как этот ценитель прекрасного убыл на родину, инструмент Прежде чем попасть к Полубешкину, сменил еще несколько рук. Потому был изрядно побит, облуплен, но все одно, более ни у кого в городе ничего подобного не было. Когда вечером пахом возвращался на корабль, из местной таверны до него донеслась разухабистая песня «Эх, барыня кума!» ты меня свела с ума пахом усмехнулся матросы гуляют а и ладно Эван, какой дальний переход за плечами через весь океан эх думал ли он когда что судьба занесет его в такие места да и как он мог вообще о всем думать если никогда и не знал что такие места и на свете-то есть. А государь, Эван, знал? Нет, верно народ говорит. Явно ему Пресвятая Богородица помогает. Потому как иначе никак не объяснишь, откуда государь о столь многом ведает. Оттого и земский собор согласился на себя такую тяготу взять. Там же просто люди собрались. Ну, как им идти против воли избранника самой, Богородицы? Хотя, ух, и тяжко в эти пять лет придется. Ну, да ничего, выдержит народ. Столько лет мир был, многие вскрытки серебра отсыпали. Вот ныне и раскопают. А ночью его поднял Боцман. Капитан Пахом Давмонтыч. Казака с крепости прислали. Пахом вскинулся, ошарашенно мотнул головой. — Что такое? — Казака прислали. Капитан Порта вас к себе требует. Когда Пахом вошел в каземат, в котором в этот час расположился Никодим, там уже было людно. — Прибыл. Встретил его старый приятель, отрываясь от карты. Добро! Да что случилось-то? А то случилось, что доигрался Игонашка. Старожа, Сторожа, какую я у Кривой Бухты велел поставить, чужаков заметила. Три корабля перед закатом к бухте подошли и начали людюшек оружных на берег сгружать. Пахо мгновенно построжил. Много? Сотню будет. Уже сюда двинулись. Казаки за ими пока следят. К всему часу должны были Белую скалу пройти. Аккурат к восходу солнечному до порта и доберутся. Он сокрушенно мотнул головой. — Ну точно, твоего конвоя ждали. — Чтобы сразу и то, что в складах, и то, что корабли привезли, захватить. — Ох, Игнашка, привадил Татей. Пахом махнул рукой. — Да погоди все на одного валить, а то они ранее ничего про кривую бухту не слыхивали при французах. Небось, он про нее от них же и узнал. — Да узнал-то, может, и от них. А вот о том, что мы караван ждем, то от ей точно от него выведали. — А то в Порду, значит, осем... Никто знать не знал и ведать не ведал. И никаких иноземных гостей к тебе в порт за это время тоже не захаживало. Скептически отозвался пахом. Да и не о том мы баем. Лучше сказывай, как город баранить думаешь. Никодим вздохнул. Да тут и думать-то нечего. Казаков до да стрельцов я уже к кривым скалам отправил, С обеими пушками. Там дорога петлю дела так курат вдоль моря. Можно успеть через ущелье, что дорога огибает пару раз из пушек пальнуть, да и с печалей раз несколько, ну, пока тать и к завалу, что на дороге наши устроят, подберутся. Да ток мы все одно их там не остановить. Побьем, сколько можем, да и будем к городу отходить. А тебе. Со своими флейтами от пиратских кораблей порт оборонять надобно. На. Ну, а как справишься, нам пособишь. Так что выводи своих. Постой, — остановил его пахом, Коему в голову пришла одна мысль. А далеко ли до твоих кривых скал? Ну, сверсту будет, чуть поболее, а что? А лошадей в городе много? Неходим задумался. — Да дюжин шесть наберется. Да чего ты спрашиваешь-то? — А того? Пахом легонько хлопнул по столу ладонью. — Сколько татей твои стрельцы да казаки из пещалей выдогать теме не положат? — Из десяток? — Славно дюжину. — А потом что? — Ну, сам же знаешь. Тати здешние в ножи дюже злые. А ну, как не успеешь отойти? Положишь, людишек, не за грош. И даже ежели я от кораблей отобьюсь, Так те тати все одно город возьмут, Да крепко пограбят. Негадимо озадаченно смотрел На старого товарища, Не понимая, что тот предлагает. Я вот как думаю, Начал пахом. И по мере того... Как он говорил, на лице капитана Порта все более и более проявлялось странное выражение. Эдакая смесь из «И чего он несет?» и «А что, может и сработать?»